Господин Ханополос содрогнулся. Он ненавидел плоских жилистых дам. Его солнечной греческой душе не удалось справиться с охватившим его омерзением. Он стряхнул гадкую хищную руку с белой фланели брюк. Гнусная тварь захохотала, откинулась на спинку дивана и злобно прошептала — Так я и знала, импотент. Ни одна, ни одна женщина, будь то пастушка или аристократка, не могла укорить его в мужской слабости или бессилии. Только нежные вздохи, слезы умиления и благодарности, когда он, утомив лаской избранницу, размыкал объятия. Но он привык к нормальным женщинам. которым Бог дал все женские прелести в необходимом объеме. Упругие круглые бедра, выпуклые животы, высокую грудь, страшилище, рожденное для анатомического театра, нанесло смертельный удар его мужскому достоинству. Он потерял самоуважение, честь, лицо. Жаль, что он не задушил ее собственными руками. В купе вернулись попутчики. Господин Ханополос резко качнулся вперед. Коляска остановилась. Расплатившись с извозчиком оскорбленный красавец вошел в калитку кладбищенских ворот. Он утратил интерес к делу, ради которого прибыл в северную столицу. Денег в могилу не возьмешь. В его сознании промелькнул образ старого отца. Тот собирался... Передать сыну бизнес, приносящий хорошую прибыль, отец бы понял его. Господин Ханополос осматривался, вдыхая влажные ароматы сирени и бузины, клонящих к ветви над мраморными и гранитными обелисками, над высоченными склепами, над чугунными и деревянными крестами. Он твердо решил. пока есть время купить место для захоронения собственных останков. Да-да, очень скоро, сегодня вечером или завтра утром, он переселится из этого бренного мира, где водятся ядовитые злобные фурии, нападающие в вагонах на порядочных людей, на небеса, на собственное уютное облачко. Он будет там среди небожителей, среди обворожительных, пышнотелых богинь, благосклонных героям. Это он, Эрос Ханополос, потомок кормчего Минилая, великого Канопа, чей прах покоится в Египте вблизи Александрии. Разве он не достоин любви олимпийских красавиц? Господин Ханополос перекрестился, вздохнул и застыл, как вкопанный. Из-за массивного надгробия черного мрамора слышались женские рыдания. Он ступил на еле приметную тропку, сделал два шага и остановился. На свежей усыпанной цветами могиле лейтенанта Митрошкина Матвея Федорыча распласталась безутешная женщина в черном. Сердце господина Ханопола сожжалось. Из-под подола черного платья выглядывала пухленькая ножка в ботиночке, аппетитно вздымающееся округлое бедро перетекала в полную талию. Хорошо развитый бюст, даже заключенный в жесткую ткань лифа, приковывал к себе взор. Он кашлянул. Женщина вскрикнула и повернула к нему заплаканное, прикрытое короткой черной вуалью личико. Да, юная вдовушка была не только недурна собой, она была чрезвычайно мила, пухлые румяные щечки, яркий кукольный ротик, маленький носик. Застегнутая врасплох, она поспешно стала подниматься с могилы. Галантный господин в белом поспешил поддержать ее и смущенно опустила глаза. Господину Ханополосу страстно захотелось утешить несчастную вдову, рост которой оказался немногим больше ее размеров в ширину. Она поднесла пухлую ладошку в ажурной черные перчатке ко лбу, разомкнула губки и покачнулась. Еще немного, и несчастная потеряла бы сознание. «Позвольте вас проводить, сударыня», — участливо предложил господин Ханополос. Вдова потупилась, взмахнула длинными ресницами и робко пролепетала. «Простите, сударь, мою слабость. Сейчас пройдет». мне так неловко. — Сударыня, вам необходима помощь. Господин Ханополос подхватил вдовушку под локоток, она покорно приняла его услуги. За кладбищенскими воротами он усадил ее в коляску и, спросив адрес, велел извозчику трогать. Господин Ханополос смотрел на молодую, убитую горем женщину с глубоким состраданием. В цветущем возрасте Лишиться супруга, лишиться любви и ласки, быть обреченной на одиночество на холодных пуховиках. И так из ночи в ночь его волнение нарастало. Он представился, и дама грациозно протянула ему пухлую ручку. «Госпожа Митрошкина, Павлина Аверьяна». «О, волшебное имя!» Господин Ханополос вновь ощущал себя сильным мужчиной, способным осчастливить любую женщину. Он не заметил, как коляска доставила их к скромному дому на Коломенской улице. Он помог Павлине Аверьянне сойти на тротуар и последовал за соблазнительной вдовой подарку. Та не возражала. Они вошли в опрятную парадную, Поднялись по лестнице на второй этаж. Остановившись у дверей, вдовушка застенчиво зарделась. — Благодарю вас, господин Ханопулос! — пропела она мелодичным голоском, опустив очи долу. Помявшись, нерешительно предложила. «Э, — Не соблаговолите ли зайти на чашечку чаю? — О, да! — страстно ответил коммерсант. Хозяйка провела его в просторную, со вкусом обставленную комнату. В приятном полумраке задернутые желтовато-коричневые шторы не пропускали солнечный свет. Гость разглядел уютную софу, пару кресел, салонные столики. Жардиньерка с букетом пышных роз и часы с медным маятником придавали гостиной респектабельный вид. Хозяйка жестом предложила ему присесть и удалилась. Гость недолго находился в одиночестве, однако время рассчитал правильно. До появления хозяйки он смог привести в порядок костюм, оправить узкие брючины, спрятать во внутренний карман пиджака объемное портмоне. Павлина Аверьяна вернулась с подносиком, где соседствовали початая бутылка Мадеры и две рюмочки, поставила его на столику Софы. Она успела переодеться в примиленький розовый халатик, пышные каштановые волосы рассыпались по округлым плечам.